Нам думали, что он шутит. И на следующий же день я вернулся в пещеру с тремя каваллерами нашего экипажа. Мы даже отправились туда без огнестрельного оружия, желая показать, что ничуть не боимся. Младший Моралес не захотел участвовать в прогулке. Он так же, как и его брат, предпочёл остаться в крепости, чтобы сыграть в карты. Мы Как и на каноне спустились на дно пещеры и остудили в источники принесённые нами бутылки. Поигрывая на гитаре, мы с наслаждением распевали вино и забавлялись весёлой беседой, как вдруг увидали наверху пещеры несколько усачей в тюрбанах и турецкой одежде. Мы сперва приняли их за людей нашего экипажа перенарядившихся, вместе с комендантом форта, чтобы нагнать на нас страху под влиянием этого предупреждения мы принялись хохотать и не помысляя о защите дождались того, что 10 человек спустились вниз но тут наше прискорбное заблуждение рассеялось и мы поняли, что перед нами корсар явившийся со своими людьми, чтоб нас захватить сдавайтесь, собаки, или я вас у кокушу крикнула нам по-костильски В то же время сопровождавшие его молодцы прицелились в нас из своих карабинов, и мы подверглись бы серьёзному обстрелу, если бы вздумали сопротивляться. Нам оказались достаточно благоразумными, чтобы воздержаться от этого, и предпочтя рабство смерти, отдали свои шпаги пиратам. Он велел заковать нас в цепи и отвезти на корабль, поджидавшей неподалёку а затем, приказав поднять паруса, поплыл прямо в Алжир. Таким образом мы оказались справедливо наказанными за то, что пренебрегли предостережением гарнизонного офицера. Корсар начал с того, что обыскал нас и отобрал все наши деньги. Славно он поживился. 200 пистолей пласентских горожан, 100 пистолей, полученных моралисом от Херонимо де Мойядас. Все это, к несчастью, находилось при мне и было отнято без всякого сожаления. Мои сотоварищи также поплатились туго набитыми кошельками. Словом, добыча была богатая. Пират, казалось, не помнил себя от радости. Но мучитель не удовольствовался тем, что отнял наши деньги. Он еще осыпал нас насмешками, которые сами по себе были менее оскорбительны, чем сознание, что мы должны их сносить. Вдоль сольпатешившихся над нами, корсар придумал новое издевательство. Он приказал принести бутылки, которые мы охлаждали в источники и которые его люди прихватили с собой, и принесать осушать их вместе с нами, насмешливо провозглашая тосты за наше здоровье. В это время на лицах моих сотоварищей можно было прочесть то, что происходило у них в душе. Рабство угнетало их особенно потому, что они уже сжились с более сладостной мечтой отправиться на Майорку, где рассчитывали вести приятный образ жизни. У меня же хватило твёрдости примириться с судьбой и вступить в разговор с насмешником. Я даже пошёл навстречу его шуткам и тем расположил его к себе. "Молодой человек", сказал он, "мне нравится твой характер". К чему скинать вздыхать? Не лучше ли вооружиться терпением и приспособиться к обстоятельствам? Сыграйте-ка нам какой-нибудь мотивчик, добавил он, видя, что со мной гитара. Посмотрим, что ты умеешь. Я повиновался, как только мне развязали руки, и постарался сыграть так, что он остался мною доволен. Правда, я недурно владел этим инструментом. Затем я запел и заслужил своим голосом не меньшее одобрение. Все бывшие на корабле турки показали восторженными жестами, какое они испытывали удовольствие, слушая меня. И это привело меня к убеждению, что в отношении музыки они не были лишены вкуса. Пират шепнул мне на ухо, что я не буду несчастен в невольничестве, и что с моими талантами могу рассчитывать на должность, которая сделает моё пленение вполне выносимым. Эти слова меня несколько ободрили, но несмотря на их утешительный характер, Я не переставал испытывать беспокойство относительно занятия, о котором Корсар говорила и опасался, что оно придётся мне не по вкусу. Прибыв в Олжирский порт,